Набрал я ее номер и объяснил, что был нанят ее мужем для слежки, что выяснил, чем она занимается, и что муж ее близок к помешательству. Посоветовал ей ради ее же безопасности особо не усердствовать. Она молча выслушала и отсоединилась. А муж регулярно проверял ее мобильник, увидел мой номер и сделал вполне очевидный вывод. «О том, что вы ей все рассказали?» «Нет» что я не устоял перед ее чарами, и теперь она изменяет ему со мной». Робин зажал рот ладонями, Страйк рассмеялся. «Часто вам попадаются такие ненормальные?» спросила Робин, когда вновь обрела до речи. «Он один такой, но моими клиентами обычно становятся те, кто оказался в стрессовой ситуации». «Я сейчас подумала о Джонни Бристоу», — неуверенно начала Робин. «Его девушка считает, что он обманывается?» А вы предположили, что он немного... Ну, сами понимаете, мы ведь с ней обе слышали, — смущенно добавила она. — Разговор за стенкой. Насчет доморощенного мозгоправа. «Да — Да-да, — подтвердил Страйк. — Вы знаете, я, кажется, передумал. — Что вы хотите сказать? — Робин вытаращил серо-голубые глаза. Поезд резко замедлил ход. Размытые фигуры, проносившиеся за окнами, с каждой секундой становились все более отчетливыми. «Вы... Вы считаете, что он не... Что он может оказаться прав, что его сестру и в самом деле...» «Нам выходить». Побеленное здание бутика занимало один из самых дорогих земельных участков столицы — на Кондуит-стрит, вблизи пересечения с Нью-Бонд-стрит. Страйку, выставленная в витринах пестрятина, казалось чистой воды мещанским хламом. Вышитые бисером подушки, ароматические свечи в серебряных горшках — Отрезы прихотливо драпированного шифона. А липоватые балахоны на манекенах без лиц. Пухлые, вызывающие уродливые сумки. Все это громоздилось на фоне задников в стиле поп как памятник потреблятству, отравляющему и глаз, и душу. В таком месте страйк легко мог представить, как Тензи Бестиги и Урсула Мэй Наметанным глазом изучают четырехзначные суммы на ценниках и без особой радости останавливаются на сумочках из крокодиловой кожи, чтобы только развести на деньги своих нелюбимых мужей. Робин стояла рядом и тоже разглядывала витрину, но думала о своем. Когда Страйк утром выходил курить, еще до того, как в контору позвонили временные решения, ей по телефону сообщили, что она успешно прошла собеседование. Теперь в течение двух дней требовалось подтвердить свое согласие или отказаться. Вспоминая об этом предложении, она всякий раз испытывала сильный укол волнения, которое хотела бы приписать удовольствию, но все больше склонялась к тому, что это страх. Надо соглашаться. Все говорило в пользу такого выбора. Ей посылили оклад, который они с Мэтью считали для нее пределом мечтаний. Солидная фирма в Уэст-Энде. Расположение относительно удобное. Они с Мэтью могли бы вместе ходить обедать. На рынке труда застой. Счастье, что подвернулась такая возможность. «У вас в пятницу было собеседование. Как прошло?» — поинтересовался Страйк, с прищуром глядя на расшитый блестками плащ, безобразный до тошноты. «По-моему, неплохо», — туманно ответила Робин. Она вспомнила, с каким воодушевлением только что встретила намек Страйка на вероятность того, что в истории Слендри не обошлось без убийцы. Неужели это было сказано всерьез? Робин заметила, что Страйк с привеличным вниманием изучает эти горы мишурных безделец, как будто хочет найти в них нечто важное. Разумеется, на мгновение она увидела его глазами Мэтью и мысленно заговорила с чужого голоса. Это была всего лишь поза, рассчитанная на внешний эффект. Матью все время внушал ей, что Страйк позер, и что его занятия очень далеки от реальности, как профессия космонавта или укротителя тигров. Нормальные люди не выбирают себе такую стезю. Но Робин сейчас подумала, что, согласившись на это место в отделе кадров, она вряд ли узнает, разве что из выпуска новостей, чем закончилось расследование. ***Доказывать, распутывать, ловить, защищать. ***Вот каким делам, важным и интересным, стоит посвятить жизнь. ***Робин знала, что Мэтью считает такие мысли детскими и наивными, но ничего не могла с собой поделать. ***Отвернувшись от Вашти, Страйк теперь высматривал что-то на Нью-Бонд-Стрит. Робин проследил за его взглядом. Через дорогу у магазина модной обуви Рассел Бромли стояла, ухмыляясь им темной прорезью, красная почтовая тумба. «Ладно, пошли», — повернулся к ней Страйк. «Не забывайте, мы, брат и сестра, выбираем подарок для моей жены». «А что мы хотим выяснить?» хм, «Чем занимались тут Лула Лендри и ее подружка Рошель Анифат накануне смерти Лулы? Они встретились на 15 минут, а потом расстались. Я ни на что особо не надеюсь, дело было 3 месяца назад, персонал мог ничего не заметить. Но попытка не пытка. первом этаже вашти продавалась одежда. Согласно стрелке, указывающей на деревянную лестницу, кафе и отдел стиль располагались наверху. Несколько покупательниц, все, как на подбор, стройные, загорелые, с длинными, чистыми, высушенными феном волосами, рассматривали хромированные стойки с предметами одежды. Продавщицы представляли собой разношерстную компанию. У всех были экстравагантные наряды и прически с претензией на оригинальность. Одна девушка расхаживала в балетной пачке о ажурных чулках. Она занималась оформлением шляпной витрины. К удивлению страйка, Робин смело направился прямо к ней.